Примите новую тетрадь, вы юноши и вы девицы. Не веселее ль вам читать игривой музы небылицы, чем пиндарических похвал высокопарные страницы или усыпительный журнал, который был когда-то в моде, а нынче так тяжёлый груб, который вопреки природе быть хочет зол и только глуп.